Глава 14. 4 января 1950 года. Следующее утро оказалось сплошным разочарованием. По-прежнему никаких следов пропавшего вешала мистре, никаких следов пропавших ножа и штанов. Персис позвонила в билетную кассу вокзала «Виктория», и ей сказали, что данные с корешка билета, которые она нашла в куртке Хэриота, ещё не восстановлены. Бирла не выяснил ничего нового о предполагаемом местонахождении отеля «Золотой храм», и они всё ещё не знали, что за женщина была с Хэриотом в ночь его смерти. Поскольку новых зацепок не появлялось, Персис вернулась к уже имеющимся показаниям. Она чувствовала, что за ними кроется нечто большее. Ведь правда, наверняка была не одна. В этом Персис не сомневалась. Сэр Джеймс был не тем, за кого его принимала широкая публика. Да, может, этот англичанин и был искусным дипломатом, которому доверяло индийское правительство, но был он и мерзавцем, находившимся на грани банкротства. Вскоре после одиннадцати прибыл сет явно в прескверном настроении. Персис проследовала за ним в его кабинет. Там он рухнул в кресло и швырнул на стол газету. «Я только что отшуклы сообщил он. И сказать, что он недоволен последней статьёй Чанны, это ничего не сказать. Он взял газету, сердито раскрыл её и прочёл. «Расследование смерти сэра Джеймса практически не продвинулось вперёд. Нет подозреваемых, нет чёткого направления и не установлен реальный мотив убийства». Ведущий следователь решила держать прессу в неведении, но «Кроникл» удалось узнать, что ее команда сейчас опрашивает некоторых наиболее уважаемых жителей нашего города в надежде, что «Баламутя» людей сможет раскрыть дело. Совершенно очевидно, что это свидетельствует о недостатке опыта и здравого смысла. Руководит расследованием «Рошен Сетт». Когда-то его имя было на слуху у всех, но эти времена давно прошли. Персис молчала. Этого она и ждала. Чанна был не из тех, кто смиренно принимает отказы. Внутри неё снова вспыхнул гнев на Абероя. Несомненно, это он раздувал пламя, подбрасывая Чанне дров. Вернувшись за свой стол, она продолжила работу со своими заметками. Она чувствовала, как на её плечи наваливается тяжесть ожиданий. Впервые за всё время службы она находилась под таким давлением. И ведь Сет предупреждал её об этом, а она его не послушала. На мгновение её охватила паника. А если она провалит дело? Раньше она даже возможности такой не допускала, но теперь... Персис закрыла глаза и стала прокручивать в голове обстоятельства дела, всё то, что продолжало её беспокоить. Вешал мистре нож, пропавшие штаны. Тут её пронзила внезапная мысль. Что там сказала вчера вечером тётя Нуси? С тем же успехом ты могла надеть под него форменные брюки. Открыв глаза, она застыла на месте, чтобы мысль как следует оформилась. Наконец она встала и направилась к Сету. Тот сжимал в руке пустой стакан из-под виски и глядел остекленевшими глазами на лежащий перед ним отчёт. — У меня есть версия, — сказала Персис, — касательно штанов. Сет, непонимающе, уставился на неё. — Штанов? — Штаны Хэриота. Пропали. И, кажется, я знаю, что с ними случилось. Она въехала в ворота Лабурнумхауса, когда только-только пробило двенадцать, и солнце нещадно поливало жаром, усыпанный гравием двор. Вместе с младшим инспектором Джорджем Фернандесом Персис направилась прямо в особняк. Дверь открыла удивлённая миссис Гупта. «Я хочу поговорить с Мааном Сингхом». «Он здесь?» «Он работает в гараже?» Экономка провела их к боковой части дома, где в низком сарае из красного кирпича стояли в ряд автомобилей. Синг обнаружился под капотом красного Бентли. Вместе с обычным тюрбаном он нацепил белый жилет, так что были видны мощные мускулы его рук и шеи. И жирное пятно на гладком правом бицепсе только подчёркивало его могучее телосложение. Увидев, что к нему подошли, Сингх выпрямился, сжимая в похожий на окорок руке гаечный ключ. Персис остановилась, обдумывая то, что собиралась сказать. «Тогда в Малабархаусе это казалось разумным», Но сейчас, когда она стояла лицом к лицу с этим неуклюжим великаном, слова застряли у неё в горле. Версия, которую она изложила Рошину Сету, теперь казалась ей смехотворной. Персис облизнула губы и взглянула на Фернандеса. На его лице проступило любопытство. Персис продолжала молчать. Ей бы очень хотелось, чтобы с ней рядом сейчас находился Бирла, но он был занят другим делом. Интересно, как к её предположению отнесётся Фернандес, самый уравновешенный человек, которого она знала? Персис глубоко вздохнула и бросилась в омут с головой. Согласно вашему собственному признанию, именно вы обнаружили тело сэра Джеймса. Лал был вторым человеком, который видел тело, и он подтвердил, что у сэра Джеймса пропали штаны. Итак, штаны пропали между убийством и появлением Лала. Мы знаем, что убийца не покидал дома, если, конечно, не перелез через пятнадцатифутовую стену с колючей проволокой. Предположим, что убийца забрал штаны себе. Но что бы он стал с ними делать? Вряд ли он смог бы таскать их с собой по дому, тем более, что там было полно гостей и прислуги. Кто-нибудь обязательно бы всё заметил. Но и спрятать их для последующего вывоза из лабурном хаоса он не мог, поскольку был риск, что их найдем мы». Сингх молчал, глядя на неё со странно отрешённым выражением лица. Персис снова сделала вдох. Я думаю, что это вы забрали штаны. Вы спрятали их под ваши собственные и так вышли из лабурном хаоса. Вы человек крупный, как и сэр Джеймс, и легко смогли бы их надеть». На секунду ей показалось, что Сингх сейчас взорвется. Персис напряглась. Ее рука сомкнулась на рукояти револьвера, хотя она и сомневалась, что если Сингх решит напасть, его остановит пуля. Он шагнул вперёд. Персис услышала, как Фернандес потянулся за своим собственным оружием. И в этот момент громадный Сик поднял руки вверх. «Да», — сказал он, — «это я убил сэра Джеймса». Именно то облегчение, с которым он это произнёс, и будет терзать её впоследствии.